Глава восемнадцатая. Грёбанный Константин. Похоже, благодаря ему мне все-таки придется силой выбивать из яры согласия на брак. Меня отбросило взрывной волной, но я смог защититься и не пострадал. Взревело в ясное дневное небо, охваченное черным пламенем Ярослава Пожарская. Я стиснул зубы и грязно выругался, но в самом деле сражаться с Ярой в мои планы не входило. Однако я предполагал, что Константин может оставить внутри нее какой-нибудь мерзкий сюрприз. Притом я даже не с первого раза заметил в энергетических контурах пожарской паразита. Да и сама Яра заметила его лишь в последний миг. Константин здорово постарался. Еще и активацию паразита настроил на тот момент, когда с Яры снимутся кандалы, блокирующие энергию. Но даже после этого паразит раскрывался очень медленно и осторожно. Гребаный Константин сделал из Яры бомбу, которая, по его прикидкам, должна была взорваться, когда мы будем среди наших бойцов. Хорошо, что я успел почувствовать паразита до того, как он набрал силу, и бомба взорвалась. Однако бомба лишь начала. Эдакое малое приветствие. Второй акт основной. Безумная яра. Уа! взревела она еще громче. Бедняга, я ведь чувствую, как она отчаянно борется, пытаясь справиться с заразой. Я разомерла, а затем резко рванула в мою сторону. Я не стал уклоняться, вспыхнув концентрированным драконьим огнем. Она тянулась к моим глазам, вытянутой ладонью точно копьем. Я схватил ее за запястье и дернул на себя. Крепко обнял за талию. Проревела она мне в ухо, разгоняя еще сильнее свое пламя. «Мне расценивать это когда?» — уточнил я у нее, разбирая ее составную технику на запчасти. Я отделял ее огонь от тьмы, а если быть точнее, вычленял из ее техники чистое пламя и подчинял его себе. Оставалась лишь тьма, но яры не владеет магией тьмы в чистом виде, она способна использовать ее только вместе с пламенем. А лишившись пламени, тьма Яры тут же развеивается». Ревела в безумии пожарская, поняв, что она не может меня сжечь, яра попыталась отпрыгнуть назад, но я лишь сильнее прижал ее к себе левой рукой, правой я держал ее за запястье. Отпусти! Прохрипела она, стуча ладонью по моей груди. Даже не надейся. Теперь уж точно далеко не отпущу. Усмехнулся я. В безумной беспомощности заревела она, задрав голову к приграничному небу. Ну да, сейчас мы перенеслись практически к границе с Монголией. У меня тут имелся оттиск с тех времен, когда мы разнесли базу ордена, а мне потребовалось срочно вернуться в имение. Продолжала реветь пожарская, и бить меня в грудь. Я заметил, что она уже не так рьяно пытается освободиться. Понятно, паразит внутри нее сдувается. Константин очень надежно спрятал эту дрянь, однако же у такого подхода есть минус. Много энергии в такого паразита не зальешь, а значит, ему сложнее выйти на самообеспечение и быстро подчинить всю энергетическую систему зараженного. Я борется с ним изнутри. Паразит тратит пламя на бой со мной снаружи и устает. Он достаточно выдохся, можно подсекать. Я окутал энергетического паразита в теле Яры своей энергией и начал эту энергию уплотнять. Параллельно с этим велел своему болвану восстанавливать энергетические контуры внутри Яры, лечить и успокаивать баронессу. Энергетический паразит трепыхался внутри созданной мной сферы — Когда я понял, что он окончательно отделился от контуров Яры, перенес через поле паразитов ближайшего червяка, ползающего неподалеку. Червяк вспыхнул и сгорел, а паразит, лишившись носителя, развеялся. О «Ох!» — захрипела Яра, обессиленно привалившись ко мне. «Ты отлично с ним боролась!» — произнес я, гладя ее огненно-рыжие волосы. «Горжусь тобой!» Протянула она. А гордишься как кем? То есть, не понял я. Как боевым товарищем? Или... Я тяжело вздохнул и усмехнулся. «Я ведь уже все сказал Яра. Несколько секунд мы молчали. Она положила подбородок мне на плечо и тоже запустила пальцы в мои волосы. Знаешь, мой любимый принц. Иногда женщине хочется слышать одни и те же слова, особенно когда кое-кто покушается на свободу и независимость этой самой женщины. Вот как, хмыкнул я. Ну, тогда слушай. Я прислонился губами к мочке ее уха и прошептал. Я горжусь тобой, потому что ты моя. Яр вздрогнула. На ее щеке появились мурашки. Я улыбнулся и сказал, А теперь скажи, что согласна быть моей женой. Или что? Осторожно спросила она, хлопнув ресничками. Я снова приблизился к ее ушку и вновь прошептал. Или будет хуже? — простонала она, я сейчас представила, как молодой император Максим. Похищает юную, красивую, вдовствующую баранассу и силой тащит ее к алтарю. «А она визжит и дрыгается лишь для виду, — кивнул я. Ну да, иначе какой тут силой? Да уж, это прям крайность. Любопытно, интересно, но хочется по-другому. Знаешь, мой любимый принц, она посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Раз уж ты так сильно просишь, так и быть, я стану твоей женой. И даже обещаю поддерживать семейный уют и хорошо ладить с другими девочками. Ну а о том, чтобы любить всех твоих детей как своих, можно даже не говорить. Это все само собой разумеется. Но есть одно большое «но», ваше высочество. Сказав это, яроковарно улыбнулась, а затем тут же состроила милую моську. Внимательно слушаю вас и ваше благородие. Максим, я хочу свадьбу такую, чтобы я прям в восторге была, чтобы вообще, не как у всех, подходящую мне и самую лучшую. На пару секунд я ушел в размышление, затем спросил. «В зале босса апокалипсиса три плюса подойдет?» Я разомерла, затем отлипла от меня и заглянула мне в глаза. Затем начала прыгать и хлопать в ладоши, радуясь, как маленькая девочка. А после вновь бросилась мне на шею и замотала ногами в воздухе. «Ты самый лучший у меня, мой любимый принц!» Пожалуй, ради тебя и в самом деле можно расстаться со статусом свободной женщины. Когда мы с Ярой вернулись к нашим товарищам, самые близкие сразу же накинулись на нас с расспросами о том, что же произошло. Больше всех, конечно, наседал Сашка, с которым мы вместе возвращались после обмена военнопленными. «Макс, все нормально же было. Что за беготня? Я бы, конечно, предположил, но ты у нас человек правильный, а Батуми сказал, что ты был напряжен, так что вряд ли мое предположение обоснованное». А чего этот странный самец предположить хочет?» — на общей волне пробасил Дворин. «Всех трех драконов я оставил охранять нашу временную стоянку возле портального оттиска». Сейчас они пребывали в уменьшенном виде и сохраняли невидимость. «Ты что, в самом деле не понимаешь, старый червяк?» — удивилась Фая. «Я еще не так хорошо изучил мир людей, как ты, белка мохнатая!» — парировал бывший патриарх. «Это уверен, что дело в этом!» — хохотнула рыжая дракониха. «Может, у тебя все нужные органы уже окменели и осыпались пылью, потому ты и не понимаешь?» Да чем ты толдычишь, дура мохнатая! рыкнул дворин. Ты за разговором-то, следи, червяк. Старики опять за свое. На показ вздохнула Ольга, и прежде чем Фай и Дворин успели ей что-то ответить, быстро и вдохновленно произнесла Речь шла о занятии любовью в порыве жарких чувств после спасения прекрасной дамы. О! не понял дворин. «Голова ты каменная!» — вздохнула Фая обречённо. «Спаривание, случка, понятно». «Ах, вон он что!» — закивал Дворин. «Ну да, я так и подумал. Ну Максим только с избранными самками сношается после брачных ритуалов. Так что это всё бред!» — Так он и подумал, — передразнила бывшего патриарха Фая. — Нифига ты не подумал! Нужно тебе курс человековедения через концентрированный просмотр дарам устроить. Драконий спор пошел на очередной круг, так что я с чистой совестью приглушил им звук и отправился слушать доклады своих ближайших соратников. Вопреки моим опасениям, британцы не выдвинулись с базы. Полагаю, мощный взрыв Яры должен был послужить им одновременным сигналом, и маячком. Мы ведь искажаем пространство в небе над собой с помощью артефактов и силы Юры, так что простыми беспилотниками нас не обнаружить. Но если бы жахнул энергетический взрыв и всю округу залило огнем, пожалуйста. А так Яра взорвалась в другом месте, и тем самым план врага был загублен в зародыше. «Отлично, тогда возвращаемся», — скомандовал я. Вернувшись на базу, я занялся лечением раненых. Затем раздал приказы и вместе с Ярой и Мануэлем телепортировался в Королевский дворец. «Привет, привет!» — поздоровалась с нами Лиза. «Что за собрание?» «Просто хочу позавтракать дома. Хотя для дома, видимо, уже пообедали. Погнали!» Перекинувшись парой слов с французскими родственниками, я открыл портал в московское имение анжуйских Захаровых. Потратил полчаса на беседу со своим герцогом-тестем и его семьей, а затем, забрав вторую жену с нами, перенесся домой. — Как я рад вас видеть! — встречала нас возле портальной площадки Кристина. Широко распахнув руки, она бросилась мне на шею и начала целовать в губы и щеки. Но недолго, буквально через несколько секунд, она обняла одновременно Свету и Лизу. «Ярослава Васильевна!» — кивнула она Пожарской после того, как перестала обнимать двух сестер. Пожарская хмыкнула и, изобразив книксом, произнесла. «Ваше высочество!» «Пойдемте уже в дом!» — усмехнулся я. «Пойдемте, пойдемте!» — заторопила нас Кристи. «Обед будет готов через час, вам хватит времени свежиться после боя?» Она вопросительно посмотрела на нас с Пожарской. Я прям прочувствовал, что Яра вот-вот ляпнет что-нибудь в духе. «Хватит, но если только мы с Максимом вместе в душ не пойдем». А потому я быстро ответил. «Да, конечно. Идемте». Приобняв Кристину за талию, я повел свою семью в сторону особняка. Через час я уже сидел в семейной столовой Первый. Спустя несколько минут весело щебеча пришли мои жены, все как одна в новых платьях, таких я на них еще не видел. Однако своими пристрастиями к цветам жены не изменяли. Кристия облачилась в синее, Света в желтое, Лиза в зеленое. Позже всех явилась пожарская, ее новое платье было огненного цвета. Рыжие волосы распущенные и каскадом спускались на спину. «Прекрасно выглядишь, Яра!» — улыбнулся я ей, отодвинув стул. «Спасибо!» — ответила она мне улыбкой и, глянув на остальных, добавила. «Как и все тут!» Все расселись за стол. Дам смотрели на меня, не влезая вперед мужа. «Всем приятного аппетита, мои дорогие! Давайте есть!» — быстро произнес я. На самом деле живот уже подкоручивало от голода. Жены это поняли и последовали моему примеру, не нагружая мужа лишними вопросами. И вот когда я насытился и откинулся на спинку стула, я, взяв бокал вина, завел разговор. «Кристи, у нас в целом все хорошо?» «В целом, да, дорогой», — мягко ответила она. «Есть нюансы, но о большинстве ты знаешь» другие не столь значимы, чтобы обременять их обсуждением наш семейный обед. «Прекрасно!» — кивнул я и повернул голову. «Света!» «У меня все то же самое, муж мой!» — Бойко ответила Паладинша. «Ничего срочного!» «А я уже тебе все рассказала, ничего нового не произошло!» — сообщила Лиза, прежде чем я успел к ней обратиться. «Вот и славно!» — подвел ей итог. «К делам вернемся завтра!» «А пока я хочу поделиться с вами радостной новостью!» Хм, кашлянул я. «Все в порядке, дорогой?» — хлопнула ресничками Кристина. «Ты простудился!» «Это что за простуда такая могла напасть на лучшего целителя мира?» Света ухмылялась. Лиза же тяжело вздохнула и закатила глаза. «Блин, да прекрасно они понимают, по какому мы тут поводу собрались!» Я еще сижу и думаю, будет ли моя новость для них радостной или нет. Судя по лицам женушек, горевать из-за предстоящего пополнения в семействе они точно не собираются. Встав из-за стола, я подошел к Яре, остановился за ее спиной и положил ей ладони на оголенные плечи. Мои любимые жены, Яра любезно согласилась выйти за меня замуж, стать мне женой, а вам сестрой так что прошу любить жаловать за столом повисла тишина хм протянула кристина значит пока мы работаем в поте лица ты новых женщин себе выискиваешь да настроих тебе уже мало максим выкрикнула света пфу ведь совсем недавно у тебя были две свадьбы хочешь сказать мы уже наскучили тебе Я удивленно уставился на эту троицу. Их слова расходились с теми эмоциями, которые жены излучали. «Стоп. Все дело в том, что в прошлой жизни у меня не было подобного опыта. Прийти и сказать своей женщине, что у меня появилась еще одна, и теперь вас двое, трое или уж тем более четверо, а к нынешним реалиям я все еще привыкаю». «Ха-ха-ха!» — -ха", засмеялась Кристина. «Прости, дорогой! Мы не могли не подшутить над тобой!» Улыбалась во все свои белоснежные тридцать два света. «Не злись, муж мой, но видел бы ты свое обешившее лицо! Монстры аномалии тебя в такой ступор вогнать не могут, как мы! Хе -хе, девочки, нам есть чем гордиться!» «Верно!» — хмыкнула Лиза, скрестив руки на груди. «То, что Яра станет нам сестрой, мы понимали и ждали, не удивили!» «Мы с радостью примем тебя, Яра», — произнесла Кристи, встав со своего места и подойдя к нам. Я чуть отошел в сторону, и Кристи обняла ее сверху. «Благодарю, девочки», — произнесла Пожарская, будто бы невозмутимо. «Ха, даже ее, оказывается, можно смутить?» «А теперь нам всем очень любопытно послушать, как же Максим тебе сделал предложение», мило улыбаясь, проговорила Света. «И зачем вы уходили в портал?» — серьезным тоном спросила Лиза, не сводя глаз с Пожарской. Баронесса вздохнула и произнесла. «Ничего компрометирующего себя ваш муж не делал. Со мной он спать не собирается до свадьбы. А поженимся мы только после того, как он станет императором». И найдет интересный апокалипсис три плюса. Последнюю фразу она сказала Свете. «Что?» – опешила бывшая герцогиня. «Вы хотите пожениться в аномалии? Правда?» «Ух ты! Круто, круто, круто!» «А перед этим устроим рейдовую зачистку!» «Пожалуй, нам с Женей придется хорошенько поработать, чтобы такую свадьбу организовать», – озабоченно произнесла Кристина. «Это же сразу всех гостей надо завести, иначе потом им далеко идти от входа». «Ну ведь надо и обезопасить их, верно?» «Мало кто сможет противостоять даже рядовым монстрам из апокалипсиса три плюса. Хм...» «Дорогая, подумаем об этом позже», — мягко произнес я, обнял Кристи за талию и повел ее обратно к ее стулу. «Сам тоже сел». «Но вы ведь не ради одного лишь предложения рванули в портал. Все так же серьезно напомнила о себе Лиза. Мне доложили, что Батуми принцы после вашего исчезновения были напряжены и готовы сражаться едва ли не с демонами». Она пристально уставилась на меня. «Все так», — кивнул я, а затем вкратце рассказал о том, что произошло с Ярой.